Глава 28 На марше. Сегодня, накануне отбытия из обители Абсолюта, мне довелось участвовать в торжественной религиозной церемонии. Подобные ритуалы, в соответствии со степенью важности или, как говорят гептархи, трансцендентности оных, делятся на семь чинов, о чем я во время, описанное чуть выше, по невежеству даже не подозревал. К низшему чину, чину аспирации – «Относится все, что касается личного благочестия, включая моления наедине с самим собой, возложение камней на вершину Кайрна и так далее. Разнообразные собрания и публичные моления в мальчишестве я полагал, будто ими и ограничена вся культовая деятельность религиозных общин принадлежат ко второму, именуемому чинам интеграции. То же, в чем мы участвовали сегодня – относится к седьмому, наивысшему, к чину ассимиляции. Согласно принципу цикличности, большей части наносного внешнего, всего, чем обрастают религиозные службы по пути наверх, от первого чина к шестому, в подобных церемониях не место. Не слышалось в базилике ни музыки, ни песнопений. Роскошные облачения, свойственные чину твердости в вере, сменились крахмальными одеждами, скульптурные складки коих – придавали нашим фигурам иконописную монументальность. Да, ныне мы лишены возможности провести сию церемонию как некогда в прошлом, опоясанные сверкающей спиралью галактики, но дабы добиться эффекта как можно более схожего, из стен базилики изгнали силы притяжения урт. Ощущение это я испытал впервые. И хоть и не испугался, живо вспомнил ту ночь в горах, когда почувствовал, что вот-вот упаду тверди нашего мира, что, впрочем, во вполне буквальном смысле этих слов ожидало меня на завтра. Порой потолок казался мне полом, а порой, что меня лично волновало гораздо сильнее, потолком становилась стена, так что, подняв взгляд вверх к одному из открытых окон, любой из нас видел за ним травянистый лук, горным склоном без конца и без края, тянувшийся вверх в небеса. Поражавшее до глубины души это зрелище было столь же настоящим, как все, что окружает нас каждый день. Каждый из нас стал солнцем в окружении хоровода планет, резных черепов из слоновой кости. Выше я говорил, что церемония не сопровождалась ни музыкой, ни песнопениями. Но это не совсем так. Воздух в глазницах и межзубов, вращавшихся вокруг нас черепов, негромко гудел, посвистывал. И те из них, что неслись по орбитам, близким к циркулярным, издавали звук ровный, варьировавшийся лишь самую малость по мере вращения черепа вокруг собственной оси. А пение находившихся на эллиптических орбитах набирало силу, когда череп приближался ко мне и превращалось в негромкий стон, когда он от меня удалялся. Сколь же глупы мы, видящие в глубинах их темных глазниц, под белым раморными колотами одну лишь смерть. сколь много среди них друзей, книгу в коричневом переплете, хранимую мной до сих пор, все, что осталось от скудных пожитков, с которыми я покидал башню Маточинов, сшили, отпечатали и сочинили люди, чьи лица теперь в точности таковы же, и под их песнь мы от имени тех, кто ныне стал прошлым, приносили в жертву слепящему свету нового солнца самих себя, настоящее. И все-таки даже в этот момент в окружении самых глубоких самых великолепных символов из существующих. Я невольно думал о том, насколько иной была окружающая меня действительность, когда мы, то есть я под охраной шестерки стражниц, время от времени вынужденных нести меня на руках, на следующий же день после аудиенции с Водолом покинули Зекурат, а затем неделю и даже более шли маршем через смертоносные джунгли. От кого нам пришлось бежать? От армии или Содружества?» или от союзников Водала, Асциан. Я в то время не знал и до сих пор не имею никакого понятия. Возможно, мы просто шли на соединение с главными силами бунтовщиков. Стражницы мои то и дело сетовали на влагу, сочившуюся из деревьев, разъедавшую их оружие и доспехи, будто кислота, на удушливую жару, а я не чувствовал ни того, ни другого. Помню как раз, взглянув на собственное бедро, С удивлением обнаружил, что с него начисто, обнажив упругие плети мускулов, слезла кожа. И в прорехе виден даже коленный сустав. Во всех подробностях. Движущийся, словно шестерни до шатуны мельницы. Старый лекарь, отправившийся с нами тоже, теперь навещал меня по два-три раза на дню. Поначалу он изо всех сил старался держать бинты на моей щеке в сухости, но со временем, убедившись в то старание его тщетный, Снял бинты вовсе и попросту заменил их с толстым слоем все той же бурой вонючей мази. После этого некоторые из стражниц наотрез отказались смотреть на меня, а если им требовалось поговорить со мной, разговор вели, глядя под ноги. Другие, напротив, кичились способностью без содрогания смотреть мне прямо в истерзанное лицо, пошире расставив ноги. Очевидно, сия поза считалась у них воинственной, а левую руку заученной небрежностью опустив на эфес оружие. Я разговаривал с ними при всяком удобном случае. Нет, не потому что желал их. Сопутствовавший ранам недуг напрочь лишил меня подобных желаний, но от того, что в разрозненном, как попало бредущим вперед строю, чувствовал себя куда более одиноким, чем оставшись один посреди разоренных войной земель Севера, и даже сидя в запертей в заплесневелой комнатке древнего Зиккурата и вдобавок в глубине души не оставлял отчаянных, абсурдных надежд на побег. Расспрашивая стражниц решительно обо всем, о чем они в принципе могли знать, я не уставал удивляться, сколь мало между нами общего. Наши мнения совпадали разве что изредка. К примеру, в рядах Водала все они оказались вовсе не от того, что предпочли застою содружества, проповедуемый вождем мятежников возврат к прогрессу. Три из шести просто последовали за кем-либо из его соратников мужчин. Еще две явились к нему в надежде поквитаться за какие-то личные обиды, а последняя, сбежав от ненавистного отчима. Теперь о принятом решении не жалела только она одна. Где мы находились, куда направляемся, никто из них себе даже не представлял. Проводниками нашей колонне служили трое дикарей. Пара юношей, возможно, родные братья, а то и близнецы, и еще один куда старше годами, и, на мой взгляд, изуродованный отнюдь не только старостью, день и ночь не снимавший зловещего вида маски. Хотя двое из них были юнцами, а третий преклонных лет, вся троица в равной мере напоминала того самого обнаженного человека, которого я некогда видел в саду джунглей. Все они тоже ходили на гимме, и волосы их отличались той же примизной, а темная кожа точно так же отливала металлом. Юноши носили при себе серботаны, длиннее раскинутых в стороны рук, и мешочки для дротиков, вручную связанные из дикого хлопчатника, выкрашенного, надо думать, соком некоего растения в цвет сжженной умбры. Старик был вооружен кривым, как его собственная спина, посохом, увенчанным высушенной головой небольшой обезьянки. Автарха несли в крытом паланкине, занимавшим в наших рядах место куда почетнее моего. Старик-лекарь дал мне понять, что он еще жив, и как-то ночью, когда мои стражницы о чем-то болтали меж собой, а я просто сидел, склонившись над крохотным костерком, старший из дикарей, спутать его еще с кем-либо, благодаря согбенной спине и маске издали, очень похожей на несоразмерно огромную голову, было бы невозможно, кратдкой приблизившись к паланкину скользнул под него и далеко не сразу улизнул прочь. Поговаривали, будто этот старый дикарь у турунку шаман, умеющий принимать облик тигра. Через несколько дней после ухода из Зеккурата, ни разу не встретив в пути чего-либо достойного звания дороги или хотя бы тропы, мы наткнулись на нескончаемые россыпи трупов. Все это были оциане, раздетые до гола, не говоря уж об отсутствии всякого снаряжения. Казалось, тела их сброшены с воздуха, а погибли они, на мой взгляд, около недели назад, хотя жара с сыростью наверняка изрядно ускорили разложение, и в действительности смерть настигла их много раньше. Что до причин гибели, а таковых чаще всего оставалось только гадать. Какой-либо живности крупнее причудливых жутковатого вида жуков жужжавших у костров по ночам, нам до тех пор на глаза почти не попадалось. Птицы, перекликавшиеся в кронах деревьев, обычно прятались за густой листвой, а если в гости к нам и спить нашей крови заявлялись пресловутые нетопыри, их черные, словно тушь крылья, совершенно терялись на фоне глухой непроглядной тьмы. Теперь мы шли сквозь целую армию всевозможного зверья, привлеченного россыпью тел, точно мухи тушей павшего мула. Стражи не проходило, чтоб до наших ушей не донесся хруст перемалываемых мощными челюстями костей, а по ночам в темноте, окружавшие наши жалкие костерки, то и дело мерцали глаза, изумрудные, алые, порой отстоявшие один от другого на добрых две пяди. Конечно, ждать неприятностей со стороны обожравшихся падрию хищников было просто нелепо, однако мои охранницы Удвоили караулы, а спали, не снимая корслетов, с картелаза в руках. С каждым днем трупы становились все свежей и свежей. И, наконец, среди мертвых начали попадаться живые. Однажды из зарослей чуть впереди, на перерез нам спотыкаясь, вышла женщина, остриженная наголо. Устремив неподвижный, остекленевший взгляд в никуда, безумная прокричала нечто для нас непонятное и поспешила скрыться среди деревьев. редко до нас доносились крики о помощи, дикие вопли, бессвязное лопотание. Однако Воддл настрого запретил кому-либо сворачивать с пути. И в тот же день, ближе к вечеру, мы, подобно тому, как могли бы войти в джунгли или, к примеру, в реку, вошли в самую гущу Асцианской Орды. Нашу колонну составляли женщины, в вьючные мулы с припасами, сам Воддл, его двор и несколько адъютантов с собственной свитой. Все они вместе не превышали пятой доли его сил. Но окажись там хоть все мятежники, которых он мог призвать под знамя, стань каждой из них хоть целой сотней бойцов. По сравнению с бесчетными толпами Ассиан, воинство Водала все равно выглядело бы словно чашка воды, выплеснутая в гиоль. Те, с кем мы столкнулись первыми, оказались пехотой. Мне сразу же вспомнилось, как Автарх рассказывал, Будто оружие им до начала сражения не дают Но если он не ошибся, их офицеры должно быть считали, что начало сражения не за горами Тысячи оцен вокруг несли на плечах рунки И я довольно долго считал, что именно так вооружены все их пехотные части Однако к началу ночи мы обогнали еще многие тысячи солдат, вооруженных демилюнами Шли мы быстрее их и посему все дальше углублялись в их скопище, однако на ночлег остановились раньше. Возможно, они для ночлега не останавливались вообще. И всю ночь напролет, пока я, наконец, не заснул, слышали их хриплые возгласы вперемешку с шарканьем ног. Поутру мы вновь оказались среди их мертвых и умирающих, а бредущих вперед живых догнали только не менее стража спустя. Асцианские солдаты, все как один, отличались особой бездумной, непоколебимой приверженностью к строю, к порядку, какой я не видел больше нигде, причем в основе ее, очевидно, лежал вовсе не боевой дух и не дисциплина в моем понимании этих слов. Казалось, они повинуются просто потому, что не могут постичь какого-либо иного образа действий. Наши солдаты почти никогда не ограничиваются одним только энергетическим оружием, и вдобавок к нему носит при себе хотя бы длинный нож. Среди скивони такого ножа в дополнение к фальшиону не имел только я. У Ассанжа я ни разу не видел более одного предмета вооружения на каждого, а большинство их офицеров не носили оружие вовсе, как будто считали личное участие в бою ниже своего достоинства.